Глава 45 Медополь. Горячий след. Мы добрались до города. Хотя я клянусь, что спиной ощущал, как некто крадется за нами, пока мы не выехали на освещенную улицу. Мы вернулись на квартиру и обнаружили, что там почти никого нет. Куда они все подевались? Пошли захватывать ворона в корабль? Спросил у меня кто-то из ребят. Я совсем забыл об этом. да а «Ворона в корабль!» А Молчун идет по следу Ворона. «Где он сейчас?» «Проклятие! Рано или поздно след приведет его к поляне. Тогда мы наверняка узнаем, ушел оттуда Ворон или нет. И почти так же наверняка потеряем Молчуна». «Одноглазый! Может связаться с Молчуном!» Колдун бросил на меня недовольный взгляд. Он устал и хотел спать. «Послушай, если он повсюду следует за вороном, то обязательно выйдет на эту поляну!» Одноглазый застонал и недвусмысленно объяснил, что он обо мне думает. Потом пошарил в своем мешочке с колдовскими причиндалами и выудил оттуда какой-то высохший палец. Ухватил его за кончик, отрешенно застыл и в конце концов промолвил. «Я напал на его след!» Я найду его. Спасибо. Не за что. Сволочь ты, Костоправ. Мне бы следовало заставить тебя пойти вместе со мной. Я уселся у огня с большой пивной кружкой и погрузился в размышления. Нам надо будет вернуться туда, заявил я Шеду чуть погодя. Да? С молчуном. А кто такой молчун? Еще один парень из отряда, колдун. Типа Одноглазого Гоблина. Он идет по следу Ворона, в точности воспро... воспроизводя весь его путь. Молчун надеется, что сможет его отыскать. Или, по крайней мере, выяснить, собирался ли Ворон дурачить Азу. Шет пожал плечами. «Надо так надо!» «Хе! Шет, ты меня изумляешь! Ты переменился!» «Не знаю. Может и так. Но одно я знаю точно!» Это не должно повториться нигде и никогда. Да... Я не стал упоминать о сотнях людей, которые тащат амулеты из арченской крепости. Зачем? У Шедо была его миссия. Я не мог лишить его надежды. Я спустился вниз и спросил у хозяина еще пивка. От пива я обычно быстро засыпаю, а у меня родилась одна идея. Довольно безумная. Я не стал делиться ею с товарищами, им она вряд ли пришлась бы по душе. Через час я сходил отлить и потащился в спальню, больше напуганной мыслью о возвращении на той поляну, нежели мыслью о том, чем собирался сейчас заняться. Сон бежал от меня, несмотря на пиво. Я не мог расслабиться. Я все пытался дотронуться до нее, дотянуться и призвать к себе. Глупая и тщетная затея. Только последний дурак мог надеяться, что она вернется так скоро. Я сам отверг ее, так с какой стати она должна помнить обо мне? Почему бы ей не забыть меня, пока ее подручные не поймают и не приведут меня к ней в цепях? Наверное, между нами все-таки была какая-то связь, на уровне, недоступном моему пониманию. Потому что, очнувшись от дремы и решив, что мне опять требуется посетить Гальюн, Я увидел вокруг себя золотистое сияние. А может, я и не просыпался, а увидел его во сне. Я никогда не мог этого понять. В воспоминаниях ее визиты всегда кажутся сном. Я не стал дожидаться приветствий. Я начал говорить. Говорил быстро и выложил все, что ей нужно было знать о глыбе в Медополе и о том, как солдаты могли разнести семечки с Черного замка. «Ты рассказываешь мне все это?» «Хотя решил стать моим врагом, лекарь!» «Я не хочу быть твоим врагом!» «Я стану им, если только ты не оставишь мне выбора!» Я снова перешел к делу, прекратив этот ненужный спор. «Нам с ним не справиться, а справиться с ним необходимо, и со всеми его подобиями. В мире без того хватает зла!» Я рассказал ей, что мы нашли амулет у жителя Арчи, не называя имен, и добавил, что мы оставим труп на месте, чтобы она могла убедиться сама, когда прибудет сюда. «Когда прибуду? А разве ты еще не в пути?» Скрытная полуулыбка, показывающая, что она раскусила мою нехитрую уловку, и ни слова в ответ. Она просто спросила, «Где вы будете?» «Далеко!» «Постараемся уйти как можно дальше». «Что ж, поживем-увидим!» И золотое сияние погасло. Я хотел ей сказать еще много чего, однако все это не относилось непосредственно к делу. Я хотел задать ей несколько вопросов, но не задал. По лицу моему скользнул последний золотистый блик, и я услышал тихий шепот. «Я твоя должница, лекарь!» Одноглазый заявился лишь под утро, измочаленный до предела. Вместе с ним притащился такой же усталый молчун. Он шел по воронову следу, не останавливаясь ни на минуту. «Я поймал его как раз вовремя», — заметил Одноглазый. «Еще час, и он бы отправился дальше. Я уговорил его подождать до рассвета». «Правильно. Давай будем будить ребят. Если сегодня выйдем пораньше, то успеем вернуться засветло». «Чего?» «Я что, неясно выражаюсь? Мы должны вернуться туда. Немедленно. Один из четырех дней уже прошел» э послушай, да я ж с ног валюсь, я просто сдохну, если ты заставишь меня!» «Выспишься в седле, ведь это же твой конёк, спать где угодно и когда угодно!» «О, моя больная задница!» Часом позже я вновь повёл вчерашний отряд, которому прибавились молчуны и масло по тряской дороге. Шетт настоял, что поедет с нами – хотя готов был оставить его. И даже Аза решил присоединиться к нам. Возможно, он считал, что Шед прикроет его собой, как зонтиком. С легкой Шедовой руки Аза тоже запел о миссии, но даже глухой услышал бы, как он фальшивит. На сей раз мы ехали быстрее, погоняя коней. Шеда пересадили смула на нормальную лошадь. К полудню мы были уже на поляне. Пока Молчун разнюхивал следы, я заставил себя подойти к чёрной глыбе и рассмотреть её повнимательнее. Никаких перемен, если не считать того, что обе убитые твари пропали. Мне не нужен был зоркий глаз ведьмака, чтобы понять, что их втащили внутрь через дыру. Молчун обогнул поляну и вышел почти в ту точку, где тропка, протоптанная тварями, уходила в лес. Там он поднял руку и махнул, подзывая меня. Я поспешил к нему» практически не нуждаясь в чтении слов по его пляшущим пальцам, чтобы понять, что он нашел. Все было написано у него на лице. «Нашел, да?» — спросил я с радостью, которой не испытывал. Я уже почти хотел, чтобы ворон был мертв. Мне не нравилось то, на что намекал этот скелет. Молчун кивнул. «Эй!» — крикнул я. «Мы нашли след! Пойдем дальше! Ведите сюда лошадей!» К нам подбежали все остальные. Аза растерянно хлопал глазами. «Ну как он это сделал?» Никто из нас не мог ему ответить. Некоторые из нас гадали, чей же скелет лежит на поляне и почему него у шее оказалась воронова цепочка. А меня удивляло, как могло случиться, что планы исчезновения ворона столь тесно переплелись с планами властелина, который хотел посеять новое семечко Черного замка. Только одноглазый, казалось, был в разговорчивом настроении, хотя из уста лились сплошные жалобы. «Если мы пойдем по следу, то как пить дать, не вернемся в город до темноты», — сказал он и разродился длинной тирадой о том, как сильно он устал. Никто не обращал на него внимания. Даже те из нас, кому удалось отдохнуть, были порядком измотаны. «Веди нас молчу», — сказал я. «Масло!» Позабочишься пока я его лошади, ладно? Одноглазый, будешь замыкающим, чтобы с тыла не было никаких сюрпризов. Тропинка была даже не тропинкой, а просто узеньким просветом меж кустами. Мы сильно намаялись, пока не вышли на охотничью тропу. Ворон, очевидно, тоже притомился, потому что свернул на нее и пошел наверх, на вершину холма, потом вдоль ручья, потом на другой холм, после чего повернул на заброшенную дорожку, убежавшую вдоль горной гряды по направлению к тряской дороге. За следующие пару часов мы наткнулись на несколько таких развилок, и каждый раз ворон забирал все дальше на запад. «Этот паршивец шел обратно к большой дороге», — сказал одноглазый. «Надо было нам догадаться, тогда не пришлось бы продираться сквозь кусты». Кто-то рявкнул на него. Одноглазый всем осточертел со своим нытьем. Даже Аза бросил на него сердитый взгляд через плечо. Ворон без сомнения выбрал окольный путь. Мы прошагали не меньше десятка миль, прежде чем перебрались через горный хребет и увидели перед собой долину, полога уходящую к большой дороге. Справа виднелось несколько ферм. Вдали в голубой дымке угадывалось море. Пейзаж вокруг был окрашен в коричневые тона ибо в Медополь пришла осень. Листва начала менять окраску. Аза, показав на накленовую рощицу, вдруг заговорил о том, какой красивой она станет через неделю. «Странно, никогда бы не подумал, что у человека типа Азы может быть развито чувство прекрасного». «Вон там!» Масло ткнул пальцем в сторону кучки строений, в трех четвертях мили к югу от нас. На ферму они смахивали мало. «Спорю на что угодно, это придорожная гостиница, и ворон направился именно туда. Молчун?» Он кивнул, но не очень уверенно. Ему хотелось пойти по следу, чтобы убедиться. Мы сели на коней, предоставив молчану возможность проделать оставшийся путь пешком. Мне лично до смерти надоело топать на своих двоих. «Может, мы в ней и заночуем?» — спросил одноглазый. Я взглянул на солнце. Я тоже об этом подумываю. Как ты считаешь, там безопасно? Одноглазый пожал плечами. Да мог из труб курица. Похоже, все пока спокойно. Он словно прочитал мои мысли. Я внимательно рассматривал фермерские постройки, мимо которых мы проезжали, выискивая признаки того, что твари из глыбы совершают набеги на округу. Но фермы выглядели мирно и буднично. Очевидно, выродки пока ограничивались похищением людей из города, где их исчезновение было менее заметно. След ворона вышел на тряскую дорогу в полумиле от строений, в которых Масло опознал гостиницу. Я поискал глазами указатель, не в силах определить, далеко ли мы ушли на юг от 12 мили. Молчун помахал мне рукой, указывая направление. Ворон и правда свернул на юг. Мы поехали по дороге и вскоре миновали каменный столбик с шестнадцатимильной отметкой. «Ну и долго ты еще собираешься идти по его следу, Костоправ?» Спросил Одноглазый. «Зуб даю. Он просто встретился здесь с душечкой и двинул дальше». «Скорее всего. Далеко отсюда до тряски. Кто-нибудь знает? 247 миль». — ответил Шишка. — А что за народ? Разбойники на дорогах водятся? — Я, по крайней мере, не слышал, — откликнулся Шишка. — Но впереди есть горы и довольно крутые, перебраться через них будет нелегко. Я прикинул про себя, если не спеша, то на такую дорогу уйдет недели три, а ворон гнать особенно не сможет, поскольку прием душечка в бумаге. — Фургон. Он наверняка нанял фургон. Молчун тем временем тоже сел на коня. Мы быстро доскакали до строений. Масло оказался прав. Типичная придорожная гостиница. Как только мы спешились, из дома вышла девушка. Посмотрела на нас, округлив глаза, и кинулась обратно. Бедок у нас, конечно, был страшноватый. А если кто из нашей кавалькады не выглядел грозным, то уж странненьким наверняка. В дверях показался встревоженный толстяк, подвязывающий на ходу фартук. Физиономия его никак не могла решиться. То ли еще больше залиться румянцем, то ли побелеть. «День добрый», — сказал я. «Можем мы рассчитывать на ужин и корм для наших лошадей?» «И вино!» — воскликнул одноглазый расседловая коня. «Я должен нырнуть в галлон вина, а потом на перину!» «Посмотрим!» — сказал толстяк. Выговор у него был непривычный. В Медополе говорят на местном диалекте того же языка, на котором разговаривают в Арче. Поэтому горожан мы понимали без труда, тем более что между двумя городами постоянно поддерживается связь. Но хозяин гостиницы говорил на сельском диалекте и совсем в ином ритме. «Полагаю, вы сможете заплатить?» Я протянул ему две серебряные монеты из вороновых запасов. «Если этого не хватит, скажешь». Я бросил поводье на перила коновязи, взобрался на крыльцо и мимоходом похлопал толстяка по руке. «Не волнуйся, мы не разбойники, мы солдаты. Следуем за одним человеком, который проезжал через ваши края». Хозяин недоверчиво нахмурился. С первого взгляда было ясно, что мы не состоим на службе у принца Медополя. Гостиница оказалась уютной, и хотя у толстяка было несколько дочерей, Ребята вели себя пристойно. Когда мы отужинали и почти все разбрелись по спальням, хозяин вздохнул с облегчением. — Могу я задать тебе пару вопросов? — спросил я, выложив на стол серебряную монету. — Глядишь и подзаработаешь немного. Толстяк уселся напротив, рассматривая меня через прищур поверх гигантской пивной кружки. Он опустошил ее раз шесть после нашего приезда что вполне объясняло наличие столь объемистого брюха. «Шо вас интересует?» «Высокий человек. Вон тот немой разыскивает свою дочку». «А, «Да!» Я показал на молчана, который устроился как дома, возле камина на полу и поклевывал носом. Глухонемую девушку, она была в ваших краях, возможно, ехала в фургоне, а здесь могла встретиться с одним парнем, Я писал ворона. Лицо у толстяка застыло. Он вспомнил ворона и не хотел о нем говорить. «Молчун!» Тот подпрыгнул, как ужаленный. Я сказал ему знаками пару слов. Молчун нехорошо улыбнулся. «Он колдун, хотя по виду и не скажешь», — объяснил я хозяину гостиницы. «А теперь подумай». Парень, который здесь был, наверняка пообещал, что вернется и перережет тебе горло, если ты проболтаешься. Но он сейчас далеко. Молчун же сию минуту может навести такую порчу, что коровы твои перестанут доиться, поля повысохнут, а все вино и пиво прокиснет. Молчун сотворил одно из тех мелких чудес, которыми так любят забавляться наши колдуны. По залу поплыл светящийся шар, тыкаясь во все предметы, точно любопытный щенок». Хозяин гостиницы поверил, что я не блефую. — Ладно, они тут были, всё верно, летом у меня было много народу, так что я мог их и не заметить, ну девушка действительно была глухонемая, а парень очень крутой. Она приехала утром, похоже, провела в пути всю ночь в фургоне, он пришёл вечером, пешком, они держались особняком в уголку а на утро уехали. Толстяк взглянул на мою монету. — Расплутились уни, кстати, такими же чудными деньгами. — Понятно. — Вы прибыли издалека, верно? — Да. А куда они поехали? — На юг, по дороге. Судя по вопросам, которые задавал тот парень, они, похоже, направлялись к трубе. А я вздёрнул бровь. В жизни не слыхал такого названия. Нужно ехать вдоль побережья, мимо Трясхи, оттуда по Игольной дороге, потом по Хлючевой, там южнее будет перегрёстная дорога, так вам надо свернуть на запад. Труба находится на Салатном полуострове, где именно не знаю, я только слыхал про этот город от путешественников. Ха, длинный путь, насколько длинный, как по-твоему? Сейчас прихинем до 224 мили до Тряски, ещё добрые 200 до иглы, а от иглы до ключа вроде 180 миль или 280. Я не помню. Перекрёстная дорога будет в сотни миль от ключа. И сколько-то ещё нужно проехать до трубы. Понятия не имею, сколько. По крайней мере, ещё 100 миль, а то и 200. «Или трыста. Я как-то видал карту. Мне парень один показывал. Этот полуостров выпирает в море, как палец!» Молчун присоединился к нам. Достал листок бумажки и ручку с остальным кончиком. Он заставил хозяина гостиницы повторить все сначала, набрасывая схемку и исправляя ее до тех пор, пока толстяк не сказал, что она похожа на виденную им карту моллчун накорябл в столбик несколько цифр и подсчитал приблизительное расстояние от Медополя, оказалось 900 с слишкомком миль. Зачеркнув последнюю цифру, молчун приписал рядом дни и знак плюс. как минимум четыре месяца пути кивнул я, даже дольше, если они будут останавливаться на отдых во всех этих городах. Молчун провел прямую линию от Медополя до кончика салатного полуострова и написал: Прибыл 600 миль, со соскор 6 узлов, равно 100 ч. «Да», — сказал я. «Да, вот почему корабль все еще на приколе. Он ждет, пока Ворон доберется до полуострова. Нужно будет завтра же расспросить экипаж». «Спасибо, хозяин. Я подтолкнул к нему монету. У вас в округе ничего странного не происходило в последнее время?» «До сегодняшнего дня нет». Нерешительно улыбнулся Толстяк. «Нет, ты не понял. Я имею в виду, может, кто-то из соседей пропал без вести или что-нибудь в этом роде?» Он покачал головой. «Не-а. Разве что кротовой шкуры давно не видно. Но вы там нет ничего странного. Нет!» «Кротовой шкуры?» «Он охотник Промышляет в лесах к востоку отсюда. В основном забывает меха и шкуры» но порой приносит мне дичинку, когда ему нужна суль или другие товары. Правда, заходит он нерегулярно, однако на сей что-то слишком припозднился. Обычно осенью он делает у меня запасы на зиму. Я даже сначала принял за него вашего друга, когда тот вошел в гостиницу. — Друга? Какого друга? — Ну, того, за которым вы гонитесь который умахнул дочку у вашего Молчуна. Мы с Молчуном переглянулись. «Больше ты кротовую шкуру, похоже, не увидишь», — сказал я Толстяку. «Я думаю, он погиб». «С чего вы узяли?» Я вкратце рассказал ему, как ворон инсценировал свою смерть, оставив в лесу труп, который запросто можно принять за него самого. «Хакая подлость! Ой, якая подлость!» «Надеюсь, вы его поймаете!» Хозяин прищурил свои хитрые глазки. «А вы, хлопцы, случайно не из тех будете, что прибыли из Арчи? Все проезжие только и говорят!» Поймав на себе свирепый взгляд молчуна, хозяин осёкся на полуслове «Я, пожалуй, сосну немного», — сказал я. «Если никто из моих людей не встанет раньше, разбуди меня на заре!» «Да, сударь!» — откликнулся хозяин гостиницы. «Да, А я уж вам тугой прекрасный завтрак приготовлю, сударь.